Глава двадцать Хашан, глава делегации пустынников, одетый сегодня в просторную белую тунику, расшитую затейливым золотым узором, встретил меня и Рафаэля прямо на стоянке. Нара Гвендолин, Нар-Рафаэль, приношу вам свои искренние извинения за случившееся. Начал он, не сводя пристального взгляда с Рафаэля, рука которого обвела мою талию. Поступку Найтана нет оправдания. Я это понимаю, но все же. «На это надо полагать тот самый пустынник, который подсыпал мне растение, спровоцировавшее сильную аллергию. Возможно, вы проявите благосклонность и отпустите его на Заришу, где судить его и накладывать наказание будем мы, пустынники». Я с трудом удержала невозмутимое выражение лица. «По законам пустынников за подобное виновного казнили. И как бы я ни была в ужасе от случившегося, как бы ни злилась на того мужчину, Найтона». Я не желала ему смерти. Считала, что мы все совершаем опрометчивые поступки в пылу страсти, и свое наказание он уже получил. «Моя невеста чуть не умерла», — холодно отрезал Арфаэль. И согласно межгалактическому закону, преступление, совершенное на определенной планете, представителя какой бы расы оно ни касалось, попадает под ее юрисдикцию. Но там ведь есть и исключения из правил при особых обстоятельствах. Мягко заметил Хашан: Это действительно было так. И единственное отступление, если пострадавший даст разрешение на решение вопроса по законам той же расы, что и преступник. И я, являясь женихом Гвенделин, его вам не дам. А что же скажете, вы, Нара Гвендолин? Мужчина перевел на меня пристальный взгляд. Я знала, что по нерушимым традициям пустынников жена передает право мужчине решать за нее во многих вопросах в том числе и тех, что связано с ее защитой и безопасностью. Но на ариате, разумеется, ничего подобного нет, и Хашан об этом знает. Раз не получилось с Рафаэлем, решил попробовать через меня. Я согласна с решением моего мужчины, ответила, тем самым показывая, что бесконечно доверяю Рафаэлю. Как же вы Ариат, и несговорчивы в некоторых вопросах, покачал головой Хашан. Похоже, переговоры с Маркусом и Нараном для пустынников были не самыми простыми. «Я принимаю ваш ответ и прошу в знак извинений принять от пустынников в подарок наши традиционные брачные наряды», — сказал Хашан. «Я посмотрела на Рафаэля, который слегка кивнул. Извинения приняты, как и ваш подарок», — коротко ответил Рафаэль и забрал свертки. На миг его глаза стали чуть ярче, засияли бирюзой. Я точно знала, что он считывает информацию, чтобы быть уверенным, что нам не подсунули что-то опасное и непредсказуемое. Вскоре взгляд стал прежним. Хашан церемонно, как это принято у пустынников, склонил голову, и мы с Рафаэлем повторили его жест. «Надеюсь, этот последний вечер, который мы вместе проведем на Ариате, будет для вас приятным, как прохладная вода в полдень среди бескрайних песков». Витейвата выразился мужчина. Внутри почему-то полыхнула тревога, и я глубоко вздохнула, прогоняя панику. Наверное, на меня давят собравшиеся на стоянке пустынники, которые прислушивались к нашему разговору. Рафаэль оставил подарок во флаере, и мы под множеством взглядов направились к сверкающему огнями зданию. В этот раз пустынники выбрали другой зал для завершающего приема стены песочного цвета с золотистыми вкраплениями, прикрытые легкими белыми прозрачными тканями. Колонны украшены гирляндами невероятных ярко-огненных цветов. Под темно синим потолком россыпь мелких гирлянд, отчего пространство напоминает ночное небо. А вот на столе абсолютно простая посуда, глиняная, украшенная завитушками и рисунками. все с теми же огненно-красными цветами. Всех сразу пригласили к столу, и мы с Рафаэлем не успели подойти и поздороваться с Маркусом, Никой, Нараном и Эльзой. И лишь приветственно кивнули им издалека. Когда гости расселись, Хашан вскрыл пузатую бутылку вина и налил его в обычную глиняную кружку. Тут же официанты разнесли напиток среди присутствующих. «Сегодняшний вечер организован по традициям моего народа, живущего на планете, где кругом, казалось бы, одни пески. И чтобы выжить в них, нужно быть сильным и смелым, стойким и чутким к песням жарких ветров, и при этом уметь видеть красоту места, в котором живешь, Место, которое считаешь домом. Оглядывая присутствующих, торжественно сказал он, «И пусть мы сейчас не на Зарише но решили привнести в последний вечер нашего пребывания на вашей чудесной Ариате свою атмосферу, я поднимаю этот бокал за дружбу между нашими народами. Пусть какими бы разными ни были наши миры и какими бы разными ни были наши традиции, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным». Хашан приподнял кубок и сделал первый глоток. Гости последовали его примеру и дальше ужин пошел своим чередом. Стол сегодня был один, общий, и я сидела рядом с Рафаэлем и Анхелем, ведя непринужденную светскую беседу и прикидывая: Как считать последних четырех пустынников, сидящих за столом? Между подачей горячих блюд с закусками и десертом был небольшой перерыв, и к нам подошли на и Эльза, попросив Рафаэля отойти с ними для небольшого разговора. Я осталась за столом, находясь в поле зрения своего мужчины и по-прежнему прикидывая варианты, как за оставшееся время найти семейную реликвию Рафаэля. «Нара Гвендолин, вы мне нравитесь», — неожиданно заявил Анхель, прерывая мои мысли. «И если вы согласитесь стать моей парой, я буду безмерно счастлив». От этой прямоты я на мгновение растерялась. Ведь знает же, что у меня есть жених, которого я люблю. К чему такое предложение на грани приличий? Про то, что мужчину не интересовали мои чувства и желания, это вообще отдельный разговор. Если дадите мне шанс, то я сделаю счастливой и вас. И как такому объяснить, что сердцу не прикажешь? Что нельзя любить по заказу? Что порой любая забота и внимание ничего не значат, если внутри ничего на это не отзывается? И что ответить, чтобы не спровоцировать очередной дипломатический скандал? Придется быть предельно вежливой и тактичной. Наранхель. Вы не найдете со мной того, чего вам так хочется. Я бесконечно сильно всем сердцем люблю своего мужчину. Ответила, не сводя с него глаз. Вы мне отказываете? все таки придется быть более прямолинейной. Похоже, с пустынниками другое не срабатывает. Да, уверенно ответила я. Мужчина нахмурился, сощурился, словно что-то обдумывал. Но потом вполне вежливо кивнул. За стол сел Рафаэль, уставился на Анхеля. Мне показалось ли вы только что пытались отбить у меня женщину? Поинтересовался ледяным тоном. По законам пустынников, как вы знаете, пока девушка не вышла замуж, она может в любой момент изменить свой выбор. От Рафаэля ощутимо повеяло силой, и несколько ариатов и пустынников вздрогнули и поежились, как от холода. В чем вот мы просчитались с самого начала? Почему нас до сих пор всерьез не принимают за пару? Ведь пустынники — эмпаты, и к тому же способны улавливать любые запахи. Они не могут сейчас не чувствовать, как мы с Рафаэлем неравнодушны друг к другу. «Назовите мне хоть одну причину, почему вы поставили выбор моей женщины под сомнение». Выдохнул Рафаэль, и я, чувствуя, как за его невозмутимостью прячется целая буря, нашла и погладила его ладонь. Что бы там не думали пустынники, да что бы там не думала вся вселенная, другой мужчина мне не нужен. Только он, мой ректор Звездной Академии. У вас до сих пор не назначена дата свадебной церемонии. Спокойно заметил Хашан, что прислушивался к нашему разговору. Поэтому мой сын исчелл возможным не терять надежду обрести свою пару. Вы сильная, яркая, достойная девушка, Нара Гвендолин. Вы сможете выжить в пустыне и родить здоровых детей. Хашан посмотрел на меня, перевела взгляд на Рафаэля, и я кожей ощутила, как его просто провоцирует затеять драку, и этого допустить нельзя. «И это, по-вашему, сделает меня счастливой?» — спросила я. «Жить на другой планете, в пустыне, с чужим мужчиной, к которому я ничего не испытываю?» Хашан едва заметно сощурился, явно не ожидая моего ответа. «А что касается нашей свадьбы, это вопросы времени», — заявил Рафаэль. «Эм, это вот он говорит для отвода глаз или как?» «Мы ждем возвращения из рейса сестры Гвен, Тайгеты и ее мужа, а также дяди моей невесты из экспедиции, профессора Ива. В такой чудесный день, как соединение судеб, хочется, чтобы близкие разделили эту радость с нами. Чел, нужно пояснить Рафаэль? Какой правильный ход? И как я сразу не додумалась сказать что-то подобное, растерявшись от такого давления и напора? Просто сколько я не вела переговоров, они никогда не затрагивали личных отношений. Но раз так... Хашан улыбнулся и склонил голову, поднимая кружку с вином в знак закрытия темы. В этот момент подали десерт, и я получила возможность передышки, полагая, что это не последняя провокация и попытка переманить меня на свою сторону от пустынников за этот вечер. Когда встали из-за стола, традиционно начались танцы. Рафаэль закружил меня по залу, склонился к щеке. Троих пустынников я проверил, остался только гарх. «Как выглядит?» — спросила одними губами. «Танцует с тиарой, чуть левее от нас. Мне к нему не подобраться, он из личной охраны хашана. Временно приглядывает за племянницей». Кивнула, принимая сведения и прикидывая, как буду действовать. «Весь следующий час я танцевала с разными пустынниками». Получила еще два предложения руки и сердца. Никого не смутил ни наш разговор за столом, ни то, что я даже имен этих мужчин не помню. Наконец, заметив, что Тиара собирается уйти из комнаты, явно направляясь в дамскую, и Гарх последовал за ней, я бросила короткий взгляд на Рафаэля и отправилась за ними. Как и ожидалось, Гарх внутрь не пошел, остался у выхода. И я, неловко подвернув ногу, ухватилась за мужчину. С трудом сдержала эмоции, осознав, что этот мрачный, нелюдимый пустынник безумно любит племянницу Хашана. И это уже было не поверхностное чувство, а глубокое, проверенное испытаниями и годами. Прочитать больше я не успела, потому что долгое прикосновение вызвало бы вопросы. Смущенно, отцепившись и извиняясь за неуклюжесть, проскользнула внутрь дамской комнаты, обнаружив у раковины тиару. Девушка освежала легкий макияж. Когда я вошла из ее рук, вдруг выскользнула помада, и я машинально наклонилась, решив поднять чужую вещь, и не учла, что Тиара сделает то же самое. Мы легонько столкнулись лбами, уикнули, и вновь вдвоем потянулись к губной помаде. Прикосновение к ее пальцам было едва ощутимым, будто девушка всеми силами старалась этого избежать. Но мне хватило и этого мгновения, чтобы увидеть в памяти девушки браслет Рафаэля. Все еще веряще поднялась, выпрямляясь. И я, и Рафаэль все это время проверяли мужчин. Один раз я коснулась жены Хашана, заведя с ней дружескую беседу. Но совсем забыла про племянницу главы делегации. Почему-то никто ее даже не посчитал. Ни Маркус, ни Рафаэль. Получается, Тиара обладает даром отвода глаз? Или умеет каким-то образом убирать из памяти лишние воспоминания? Или и то, и другое? Оба дара связаны с эмпатией отдаленно, но что мы знаем о пустынниках? Есть ведь только общие сведения, собранные нашими дипломатами. А обо всех возможностях пустынников ариата и не ведают. Я полоснула руки, подправила безукоризненный макияж, и едва тиара, не подозревающая, что ее считали, вышла из дамской комнаты. Я проследовала за ней и тут же набрала Рафаэля.